Кюн бросился к хозяину и начал что-то ему сердито шептать. Поросячье лицо боярина свиньенно налилось кровью. Даня его в темнице загнаю в батаге холопа. Охрана потянулась к мечам. И тут же сверху захлопали крылья. Блюстители порядка радостно спешили к месту конфликта. Тюн бросился на колени, отчаянно махая руками. "Ельзя, кормилец, по-любовно решать и надо". Боярин посмотрел и вверх, взмахом руки, с зажатым в ней окороком, далд двоя охранникам и запят на турии покинул седло. "Сколько ханчешь?" свирепо спросил он Елисея, подойдя вплотную. "Несколько?" "Меч всегда при мне". Пока ещё ни разу не подводил. Спасу принцессу, а потом чёё-то преданым. Да ты мне первые множки бухнешься, только успей бы. Эван, сколько народа рвётся в бой? Кивнул царевич на очередь за своей спиной. Глазки боярина Свинина забегали. Они метались между личной охраной, блестителями порядка, сидящими На прогибающихся от их тяжести ветках деревьев и нахальным воинам, перегородившим дорогу. 10 золотых? Не надо. 20. Ты меня утомляешь, начал разворачиваться спиной царевич. Подеваду дам, знаешь там сколько, опорочачив взвизгнул боярин Свиньдин. Не интересно. Вот если А что? Ежели на интерес? А что? Почему не развалиться? Поджесал затылок Елисей, доставали из кармана карты. Ну, дурешка, у меня выигрыш. Бесплатно вперёд пропущу. Скучно, понимаешь? Идёт. Наежели проиграешь, уходишь без штанов вместе со своими приховознями. Всё добро здесь оставишь. Ошёги баярин, кинув на коленях поповский хозяину: "Батюшка ваш меня прибьёт. Бжал прочь смерть". Отпихнул его ногой, не дорасль. "Давай свою колоду, мечи". Церевиш улыбнулся, начиная тасовать карты. Сын баярина свиньена был не лишён азартна. Жалбеон, какую школу в этом деле прошёл Елисеев у своего воспитателя? Боярин Крут учил его не только ратным делу, играл с учеником жёстко на носики, чтобы наука крепче вколачивалась. Савеевичу даже не пришлось жульничать. С верхушки снялась летучая мышь и полетела с докладом. Что то идёт не так золото почему-то течёт мимо алёша сидел около калинового моста небрежно сплёвывая подсолнечную шелуху в воду мимо котился поток драконоборцев честно стягивая таможенный сбор за проход во владение зелёного змея платили правда не все самые умные Делали плавный разворот перед носом таможни, ибо весь оор неслись хвост очереди для перерегистрации. Они предпочитали синицу в руках. Именно на них и смотрел Алёша, пытаясь сообразить, чего же он не учал. Шеф нарисовал со странный клиент. Кощей? Поднял голову Алёша, В тесней на подходе отмахнулась летучая мышь. К Панланке подъезжает. Тут появился некто Ратибор. Из-за него вся очередь на уши встала, торгуются на мерочками вовсю, и никто за нож не хватается. Так что нам даже трясти некого. А Ратибор уже семь подвоза с медью и золотом везёт. Хотя палатку проходил пустой, это как он умудрился, насторожился Алексей. Ограбил кого? В карты выиграл заочередь. Мало мне моней, так теперь и катала пожаловал, расстроился Витязь. Не спускать с него глаз, приказал он. Я каждом шаге докладывать и информацию ему сливайте. за дельную плату, разумеется. Хоть что это выручим. Опять же, довольно к чабуч, чем кучу. Пусть всё у него накопится. Ай-ей, молодец, ю наш, восторженно хлопал себя по ляшкам дети нежишка. Тюн на коленях, так и разбойников. Не жалеешь, что сам без мзды остался? Голувнул целичи. Ну вот ты ни чтоточки. Истово перекрестился дедок. А я вот жалею по Нове, радостно сообщил Збышка. И как это сам не догадался. Мы ведь тут все равны. Пока мы тут, сразу загрустил Никишка. А давай в мою команду, предложил Царевич. Охранять да поддерживать будете. Вот это подвода, скажем, ваша. Честная оплата. Ну и дальше не обижу. Минимум 10 на ваша. Сбышка, не веря своему счастью, подошёл к подводе, приподнял мешковину, скрывающую груз, и тихо охнул. Сзади подошёл нетишка. Это всё наше, выпчел он глаза. Очевидно, Баярский сынок все закрома попаши почистил, готовясь к походу на злобного дракона. "Так за тебя молиться будут барин", завопил Никишка, пытаясь бухнуться благодетелю в ноги. "Держаться с достоинством", приказал Ерисей. "Вы теперь моя дружина. Свою я здурума домой отпустил". Перебер металл уже себе поднос и кажется зря. А мне до вас можно, робко пробасил сзади добрый молодец, стриженный под горшок. А тебя как зовут? Никола? Присоединяйся. На следующем внеочереднике Елисей доказал, что он не только катала, но и вышибала. Это был тевтонский рыцарь. С довольно тощим кошельком. Может, в картошки разыграем? предложил Елисеев в ответ на просьбу продать очередь. "Нереется рыцарская игра", надменно прогудел Ской забрал рыцарь. "Давай по-рыцарски, ударами померимся, кто сильнее. Свалишь меня, я тебе всё своё отдам. Нет, ты без него уйдёшь. Можешь биться первым". Эй, крылатые, это не драка за очередь, а пори. Мы же на деревьях, понимающе затрясли головами. Рыцарь оказался благородным, прежде чем ударить, снял железную перчатку. Неплохо, потёр скулу Елисей. А у нас на Руси бьют так. И не дожидаясь Пока противник скинет забрало, душевно въехал ему в шлем. Грохоча шлемом, рыцарь рухнул на землю. Куда его на подводу грузить? Деловито поинтересовался Микола, легко, как пёрышко, поднимая закованного в латы немца. Дышутонно да вздохнул он. Нам Пожал плечами Царевич. И на вару почти нет. Один золотой и два серебряника сообщил нетишка о свидетельствах в кошель. На мышь и звери последний забирать. Ему ещё до Голштинии добираться. Может, подкинет и страдаться поближе к дому. И задрал голову юноша. "Плачу", зачерпнул царевич из-под воды баярина Свининого горсть золотых. "Летучие мыши" спекировали вниз. Следующий герцог едет в золочёные конрете, доверительно сообщила одна из них из французских стран, а за ним итальяшка, какой-то Чезари из Пады. Вот у кого золото. Не теряйся. Ой, про наш процент ты не забывай. Не обижу. Алексей был не жадный и теряться не собирался. К таможне он подъехал в золочёной карете, окружённый добровольной народной дружиной, охраняющей длинный поезд из сорока подводов. Больше было только у Кощеея, который настиг царевича уже у самого Калинового моста. По дороге его основательно растрясла, как выразился Салвей разбойник. выполнявшая функции начальника охраны колятая чернь. Но тем не менее, под вод 100 осталось. У бессмертного злодея были веские причины соблюдать навязанные ему правила игры. И он взял с собой всё. Ну, или почти всё. Солидный кардеш впереди на сторожил его конкурент. Ахнул он. Мангрибский Колдун кому-то ещё канальчик слил. На родни дейни скрывал, пожал плечами Соловей. На бес тебя знаю. Я трахнулся к ощей. А давай по обочине. Мы должны пройти первыми и найти Алексея. Такого Алексея, мальчонка шустрый, на дракона работает. должен посодействовать вперёд. Вперёд только прорываться. Ксюсю до замысла Валёши дорога у Калинового моста расширялась, организуя довольно широкую площадку непосредственно перед деревянным настилом.